Глава шестая. Хозяйка дома. Во второй половине следующего дня я вновь сидел у маленького столика, поставленного рядом с деревянными мостками, которые вели к Эль-Паласо де Полосатый зонт, пусть и порванный, еще мог выполнять положенную ему функцию. Достаточно холодный вриз вызывала мысли о свитере. Полоски света плясали по поверхности стола, пока я говорил. А я говорил все так, чуть ли не час, смачивая горло зеленым чаем, стакана, который Варман постоянно наполнял. Наконец я замолчал, и какое-то время с другой стороны стола не доносилось ни звука. Тишину нарушал только мерный шум набегающих на берег волн. Прошлым вечером тревоги в моем голосе должно быть хватало, потому что Варман предложил тотчас же приехать в Палакло на Гольфкаре. Сказал, что сможет поддерживать связь с Миссис и по портативной рации. Я ответил, что особой спешки нет. Проблема важная, но не срочная. В том смысле, что звонить по 911 не нужно. И я говорил правду. Если Том намеревался покончить с собой в круизе, я не мог ему помешать. Но я не думал, что он пойдет на такое, когда рядом мать и брат. Я не собирался рассказывать Вайерману о том, что тайком рылся в сумочке дочери. Этого я стыдился больше всего. Но как только раскрыл рот и начал я слинкбелт, остановиться уже не мог. Рассказал практически все, закончив Томом Райли, стоявшим на верхней ступеньке лестницы, ведущей в розовую малышку, бледным, мертвым, без одного глаза. думая отчасти останавливался, потому что знал, Уайерман не сможет сдать меня в ближайший сумасшедший дом. Не имеет законного права. Была и другая причина. Уайерман оставался незнакомцем. Пусть меня и привлекала его доброта и здоровый цинизм. Иногда думаю довольно часто рассказывать истории, если ты их стесняешься. Или они могут показаться безумными. Куда проще, когда твой собеседник не знакомится. Но прежде всего рассказ этот приносил мне облегчение. Я словно выдавливал из себя яд после укуса змеи. Когда Уайерман наливал зеленый чай себе, рука его заметно подрагивала. Меня это заинтересовало и встревожило. Потом он посмотрел на часы, которые носил, как медицинская сестра на внутренней стороне запястья. Через полчаса или около того я должен пойти в дом и проверить, как там она. Я уверен, что все у него хорошо, но... А если не хорошо, спросил я. Если она упала или что-то в этом роде. Он вытащил из кармана летних брю брюк портативную рацию. Размером не превышающий мобильник. Я слежу за тем, чтобы рация всегда была при ней. По всему дома есть кнопки вызова, но... Он постучал большим пальцем по груди. Настоящая система тревоги здесь. Единственная, которой я доверяю. Он посмотрел на залив и вздохнул. У нее болезнь Альцгеймера. Пока в начальной стадии. Но доктор, но доктор Хедлок говорит, что прогрессировать она, возможно, будет быстро, раз началась. Через год... Он печально пожал плечами, потом лицо его прояснилось. Каждый день 4 часа мы пьем чай и смотрим опал. Почему бы тебе не зайти и не познакомиться с хозяйкой дома? Я даже угощу тебя куском островного лаймового пирога. Хорошо кивнул я. Договорились. Ты думаешь... Это она оставила сообщение на моем автоответчике со словами о том, что Дьюмаки – несчастливое место для дочерей? Конечно. Хотя, если ты ждешь объяснений или ждешь, что она вспомнит о звонке, удачи тебе. Но я, возможно, могу немного тебе помочь. Ты вчера спрашивал о ее братьях и сестрах, а я не поправил тебя. Дело в том, что у Элизабет были только сестры. В семье рождались исключительно дочери. Самая старшая где-то в 1908 году. Элизабет появилась на свет в 1923 -м. Миссис Слейк умерла через два месяца от какой-то инфекции. А может от тромба? Кто теперь скажет? Это произошло здесь, на Димаке. А теперь женился второй раз. Я все еще не мог вспомнить его имя. Вайерман мне помог. Джон? Нет. Ты же не собираешься сказать мне, что он воспитывал здесь всех шестерых? Как это слишком готично? Он пытался с помощью няни. Но его старшая дочь убежала с парнем. С Миссис произошел несчастный случай, она чуть не умерла. А близняшки, Лайерман покачал головой, они были на два года старше Элизабет. В 1927 году они исчезли. Предполагалось, что они пошли купаться, их унесло подводным течением. И они утонули в Кальду Гранде. Какое-то время мы смотрели на воду. Эти обманчиво короткие волны, которые выпрыгивали на берег, как щенки. И молчали. Потом я спросил, узнал ли он все это от Элизабет. Частично. Не все. И она путала в своих воспоминаниях. Я нашел э, информацию о том случае на сайте, посвященном истории залива. Переписывая по электронной почте с одним библиотекарем и тампы Лайерман поднял руки и пробежался пальцем по ображаемой кавариатуре. и Лаура Ислейк, библиотекарь, прислал мне копию выпуска городской газеты за 15 19 апреля 1927 года. от заголовка на первой полосе «Пробира дрожь». Два слова. «Они исчезли». Господь, вздохнул я. В шесть лет Элизабет было четыре, она уже понимала, что произошло. Может, может даже могла прочитать какой-то простой заголовок, как э, «Они исчезли». После смерти близяжек и бегства Адрианы, старшей дочери, в Атланту с одним из работников отца, не приходится удивляться решению Джона покинуть тьму. Он и оставшиеся дочери перебрались в Майами. Много лет спустя он вернулся, чтобы умереть здесь, и Элизабет ухаживала за ним. Вайерман пожал плечами. Примерно так же, как я ухаживаю за ней. Поэтому ты понимаешь, почему женщина с начавшейся болезнью Альцгеймера может читать диму за полученным местом для дочерей. Пожалуй, но откуда эта дама преклонного возраста узнала э, мой номер телефона, номер нового арендатора? Вайерман бросил на меня озорный взгляд. Рендатор новый, дом старый, автоматический набор всех телефонов там. Он указал на дом за спиной. Есть еще вопросы? Я вытращился на него. Она может позвонить мне в режиме автоматического набора? Не вини меня, я появился здесь позже. Кто-то вел телефонные номера принадлежащих ей домов в память ее телефонного аппарата. Наверное, это сделал риэлтор. А может, управляющий делами миссис Ист Лейк. Он приезжает сюда из Сент-Питерсберга. Каждые шесть недель, чтобы убедиться, что она жива. И я не украл коллекционный фарфор. Когда она появится в следующий раз, я его спрошу. То есть она может позвонить в любой дом, в северной части Дюмы, нажатием одной кнопки. Ну да, я хочу сказать, они все же принадлежат ей. Он похлопал меня по руке. Но знаешь что, мучачу я думаю, твои кнопки этим вечером будет нервный срыв. Нет, без запинки вернулась меня. Не делай этого. Ага, Уайрмэн слово поймал мою молитву. И кто знает, может понимал. В любом случае ситуация с загадочным звонком прояснилась. Хотя должен тебе сказать, объяснения на дюмаки иной раз логики не подчиняются. Пример тому твоя история. Ты хочешь сказать, что с тобой случалось что-то похожее? Он пристально, пристально посмотрел на меня, и его большое загорелое лицо не выдавало никаких эмоций. На нас обрушился холодный порыв ветра, шернул песком наши голые лодыжки. Ветер поднял волосы вармана. открыв шрам-монетку повыше правого виска. Я задался вопросом, а может, его ударили горлышком бутылки во время драки в баре и пытался представить себе человека, который мог разводиться на такого, как Уайерман. Не получилось. Да, со мной случалось странное. Ответил он и согнул по два пальца на каждой руке, изображая кавычки. Именно это превращает детей во взрослых. И позволяет учителям английского языка и литературы нести всякую чушь в первый год обучения. Обе фразы попали эти воздушные кавычки. Я понял, что рассказывать свою историю он не собирается, во всяком случае сейчас. Поэтому спросил, поверил ли он моей. Уайерман закатил глаза, откинулся на спинку шезлонга. Не испытывай моего терпения, Вато. О чем ты, возможно, и ошибся, но точно не чокнутый. У меня здесь женщина. Самая милая женщина на свете, я люблю ее, но иногда она думает, что я ее отец, и мы в Майами 1934 года. Иногда она кладет одного из фарфоровых человечков в жестянку из-под печенья и бросает путь золотым рыбкам, который расположен за теннисным кортом. Мне приходится доставать жестянку, пока она стоит, иначе она устраивает скандал. Почему она это делает, не знаю. И думаю, к лету она, возможно, будет постоянно ходить в памперсах для взрослых. То есть... То есть я знаю, какие они, психи. Я знаю Дюму и собираюсь получше узнать тебя. У меня нет никаких сомнений в том, что ты видел своего мертвого друга. Честно? Абсолютно. Вердат. Вопрос в том, что ты собираешься с этим делать, при условии, что ты не горишь желанием увидеть, как твоего приятеля взрывают землю за... Или это вургально, вульгарно. За то, что он намазывает масло на твою бывшую краюху хлеба. Нет. На мгновение у меня возникло желание, даже не знаю, как описать. На мгновение у тебя возникло желание отрубить ему член, а потом выпущить, вытащить глаза длинной такой вилкой для поджаривания хлеба на огне. Причем раскаленной. Такое у тебя желание возникало, мучача. Вайерман нацелил на меня пистолет, сооруженный большого и указательного пальца в правой руке. Я был женат на одной мексиканской крошке, поэтому знаю, что такое ревность. Это нормально. Естественно, первая реакция. «Твоя жена когда-нибудь...» Я осёкся вдруг вспомнил, что познакомился с этим мужчиной всего лишь днём, днём раньше. Забыть об этом не заставляло большого труда. Уайерман умел сближаться с людьми. Нет, Амига, насколько мне известно. Что она сделала, так это умерла. Лицо его оставалось совершенно бесстрастным. «Давай в это не будем углубляться, Идет? «Конечно. О ревности нужно помнить одно. Она приходит и уходит. Как здесь полудненные ливни». плохой сезон. Ты говоришь, что это пережил. Так оно и должно быть. Потому что ты больше не ее компрессионал. Вопрос в другом. Что тебе делать в сложившейся ситуации? Как ты собираешься помешать ему покончить с собой? Потому что ты знаешь, что произойдет в завершении этого счастливого семейного круиза. Так? Какое-то время я молчал, переводил его последнее испанское слово и пытался перевести. Теперь ты не ее пахарь. Правильно? Если да, то в его словах была горькая правда. Мучачу, твой следующий ход. Не знаю, у него есть электронная почта, но что я ему напишу? Дорогой Том, я тревожусь из-за тебя, того, что ты намереваешься покончить с собой. Пожалуйста, ответь как можно скорее. Готов спорить вот отпуске, он все равно не будет проверять свой почтовый ящик. Он разводился дважды. Последней жене он еще платит алименты, но отношений ни с одной не поддерживает. У него был один ребенок, умер в на надвенчестве, Если не ошибаюсь, спина бифида. И что такое? Что? Вайерман, вернулся, сидел сгорбившись, смотрел на воду, где пеликаны устроили свое чаепитие. Язык его тела говорил отвратительно. Он повернулся ко мне. «Хватит увиливать. Тебе чертовски хорошо известно. Кто может с ним поговорить? Или думаешь, что тебе известно?» «Пэм? Ты про Пэм?» Он только посмотрел на меня. «Ты собираешься что-то сказать, Вайерман, или так и, и будешь сидеть?» Я должен проверить мою даму. Возможно, она уже встала, а в 4 часа будет пить чай. Пэм подумает, что я рехнулся. Черт, она даже думает, что я рехнулся. Убеди ее. Тут он чуть смехнулся. Смягчился. Послушай, Эдгар, если она так близка с ним, как ты думаешь, она что-то заметила? И все, что ты можешь сделать, так это попытаться. Я не понимаю, что это значит. Это значит позвони жене. Она моя бывшая жена. Нет. Пока твое отношение к ней не изменится, развод — всего лишь юридическая фикция. Вот почему тебе не безразлично, что она думает о состоянии твоего рассудка. Но если тебе дорог этот парень, ты позвонишь и скажешь, что у него есть намерение покончить с собой. Уайерман поднялся шезлонгой и протянул руку. Довольно разговоров. Пойдем знакомиться с боссом. Ты не пожалеешь. Если уж говорить о боссах, она очень даже ничего. — Я взялся за его руку и позволил ему вытащить меня из шезлонга, который, как я понял, заменил сломанный. Хватка у него была крепкая. Если что останется у меня в памяти об Вайермане, так это его крепкая хватка. Мостки вели к воротам в задней стене. Ширина позволяла идти по ним только одному, так что я хромал следом. Когда мы добрались до ворот, уменьшенные копии тех, что выходили на дорогу испанского, у них было меньше, чем в отдельных словечках Вайермана, он повернулся ко мне, но губы его разошлись в улыбке. Хози приходит, ходит прибраться по вторникам и четвергам, и она не возражает против того, чтобы просматривать, присматривать за миссис Хислик, пока то спит днем. То есть завтра я могу прийти и взглянуть на твои картины. Скажем, около двух, если тебя это устроит. Как ты узнал, что я этого хочу? Я все еще собирался с духом, чтобы попросить тебя. Варманд пожал плечами. Совершенно очевидно, что тебе хочется, чтобы кто-нибудь взглянул на твои картины до того, как ты повезешь И этому парню из галереи, помимо твоей дочери и юноши, которые у тебя на побегушках. Встреча назначена на пятницу. Я в ужасе. Варман помахал рукой и улыбнулся. Не волнуйся. Пауза. Если я решу, что твоя картина дерьмо, я тебе так и скажу. Меня это устроит. Он кивнул. Просто хотел прояснить этот момент. Он распахнул ворота и повел меня во двор Гасиенды гнездо цапли, известное так же, как Паласло де Серов.